В связи с этим на вашей обязанности лежит 1. Охранение и защита интересов всего постоянного русского населения в Закавказье и православной русской церкви. 2. Забота о русских беженцах, ныне водворенных на места своих постоянных жительств в Закавказье. 3. Периодическое осведомление военного управления –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 принадлежащих российскому государству, оставшихся в пределах Закавказья. В Сочинском и Сухумском округах, насильственно захваченных грузинами, бесправное положение аборигенов и русского элемента, гнет грузинской власти, неумеренная грузинизация и разорительная экономическая политика, Создавали недовольство и брожение, готовые ежеминутно вылиться в восстание Помимо принципиального непризнания захвата Добровольческая власть не могла оставаться равнодушной к тем расправам Которые чинились над русским, армянским, абхазским населением Не желавшим мириться с фактом захвата к тем постоянным жалобам и призывам, которые раздавались оттуда, не могла, не входя в слишком очевидную коллизию с провозглашенной идеей единства России, с традицией заступничества за элементы, тяготеющие к русской государственности. В эту распри мы вовлекались невольно и неизбежно, не только в силу побуждений государственных, но и под напором Единодушно в этом вопросе общественного мнения».